Глава 37. Близ. «В пучине мрак, в пучине свет, Где звезды тают, где солнца нет, Волна шептала, маня во тьму, Где не придется быть одному». Стихи плохого тарванийского поэта. Побережье Арицкого моря. 945 год правления Астраэля Фуркага. Мертвая деревня застыла в трауре, словно сама природа оплакивала исчезнувшие жизни. Обогленные островы домов стояли молчаливыми свидетелями чьих-то грехов, а ветер гонял по пустынным улицам пепельные тени былого. Здесь не было места даже птицам, только холодное дыхание запустения пронизывало каждый камень. Я всматривался в трещины иссохшего колодца, размышляя о том, как время безжалостно стирает следы прошлого. Это место воплощало смерть во всех ее проявлениях и все же оказалось идеальным для встречи тех, кто решает судьбы мира. Звук шагов по обгоревшим доскам вывел меня из задумчивости. Император подходил неторопливо, но каждое его движение говорило о полном контроле над ситуацией. Зеленая броня блестела, вызывающая ярко среди серых руин, а взгляд мог пронзить любую маску, вытащив наружу самые сокровенные страхи. Служитель владыки Вод казался менее впечатляющим рядом с императором. Простая одежда моряка — Не отличалась роскошью, однако глаза выдавали опасного человека, привыкшего командовать силами природы. Мысли о Джен наполнили меня ненавистью, когда я встретился взглядом с тем, кто повинен в случившемся. Император стоял в двух шагах от меня. Пальцы сжались в кулак. Я мог бы прямо сейчас, близ, шепотом окликнул Донг, брат, всегда незаметно оказывавшийся за моей спиной. Не делай глупостей, подумай о последствиях. Я отвернулся от брата, вновь сосредотачивая внимание на тех двоих, что обсуждали судьбы мира с таким же равнодушием, как если бы решали учесть крысы, пробравшиеся на склад. Император говорил медленно и сдержанно, но в его голосе ощущалась ледяная тяжесть. «Проблема Рейна в том, что он не знает меры», — произнес император с полуулыбкой не затронувший его глаз. «Амбиции стали его главной слабостью. Он считает, что может перековать любого, кто встанет у него на пути». «Но я не металл и не человек». «Ты недооцениваешь его», — возразил мой отец, правитель Арицкого моря с мягкой, но зловещей интонацией, словно проверяя истинные намерения собеседника. «Он объединил всех моих подданных, которые теперь верят в его силу. Даже великие воды начинают склоняться перед ним». Император коротко рассмеялся. Сухо и без тени веселья, словно сама мысль о серьезности угрозы со стороны побратима, казалась ему глупой. Армии собирались и прежде. Драконы служили другим хозяевам, все они падали. Я уже имел дело с юнсами, грезящими об Империи. Союз Рейна долго не продержится. Александр отвернется от него, а Костераль, коварная выскочка, не задержится под его знаменами. Пламя Рейна выгорит, как и все остальные. Я невольно стиснул зубы, пораженные его абсолютной уверенностью. Брат крепко сжал мою руку. Близ, перестань. Даже Рейн не смог бы победить его. «Никто не сможет, кроме таких, как Костераль или эти проклятые близнецы». Я хотел оттолкнуть руку Донга, но его слова опутали меня невидимыми цепями, на мгновение парализовав разум. «Бесполезно. Любая попытка обернется пыткой». Мой взгляд снова обратился к императору и правителю аридского моря. Я понимал цену каждого их слова, осознавал, сколько гор готов был свернуть ради изменения будущего. Но пока я оставался просто близом. Император отвернулся от короля, не удостоив его даже видимостью теплоты. Лишь спокойным признанием силы. «Договорились. Ты мобилизуешь свои войска. А Ридское море переходит под мой контроль. Сейчас нам нужно сосредоточиться на более насущных делах». Король прямо не ответил, но легкое напряжение в его лице выдавало согласие. Переговоры завершились. Император взглянул на небо, где черными волнами клубились тучи взмахнул рукой. Разорвав небеса, спустился дракон. Величественный, огромный даже для своей породы, с изумрудными прожилками на крыльях, похожими на шрамы от древних клинков. Когда чудовище приземлилось, император неторопливо взобрался на его спину. С высоты донесся голос. «Мы летим в Саркар. Мне доложили, что именно там видели Александра и его сестру. Но не беспокойтесь, я скоро вернусь. А когда это случится, Рейн уже не будет представлять угрозы». И дракон мощно оттолкнулся от земли, увлекая за собой не только всадника, но и всю его грозную эскадру. Небо поглотило их, оставив нас под тяжелым покровом тьмы. Король Арицкого моря тяжело вздохнул, поворачиваясь к своим Миринайтам. «Я даже не понял, когда мой брат успел оказаться позади него. Все произошло слишком быстро. Лезвие меча полоснуло по горлу нашего отца с ужасающей точностью. Он не успел даже вскрикнуть и рухнул на землю, размазав кровавое пятно по серому пеплу. Тело отца лежало там, на холодной земле мертвой деревни, словно сломанная игрушка, забытая детьми. Его глаза, когда-то горящие надменной искрой власти, теперь истекленели, впитав безразличие этой разрушенной земли. Ветер гнал пепел, осыпая его лицо закопченной пылью. Это было справедливо. Он не заслуживал даже последнего покоя в глубинах морей о которых так часто говорил, словно они принадлежали ему одному. Но теперь и моря, и собственный народ отвергли его. Я смотрел на это с опустевшим сердцем. Ни ненависти, ни горя, ни даже злорадства, только странная, звенящая пустота. Казалось, сама судьба отвернулась от этого места, позволив событиям следовать своим чередом Все, что осталось от одного из самых могущественных правителей морского народа — жалкий труп. «Ты никогда его не уважал, Бриссингер», — медленно произнёс Донг, поднимая голову. Его голос звучал глухо, но в нём чувствовалась сталь. «А ты, Донг?» — порывисто спросил я. Донг был другим. «Не тем мальчишкой, с которым я когда-то играл в салки среди водорослей. Передо мной стоял новый лидер, чьё лицо покрывала маска из грязи и крови, а одежда была изодрана в клочья. Но его глаза, в них горела решимость» словно через убийство отца он возродил не только себя но и весь наш народ смерть короля да здравствует новый король взревели мирнайты их клыкастые рты оскалились в торжествующих ухмылках пока они погружались обратно в воды брат усмехнулся устал он но с мрачным удовлетворением подойдя к телу отца он посмотрел на него сверху вниз шагая так будто каждое движение стирало старые традиции я уважал его. Раньше. Но это уже не имеет значения. Он был королем прошлого. Мир, который знал наш отец, мертв, как и он сам. Теперь все так, как должно быть. Миринайты начали исчезать в волнах, их тени растворялись в синеве. Они склоняли головы перед новым королем, признавая его власть. «Ты думаешь, их выбор окончательный?» спросил я, наблюдая за этим странным шествием. «Это не конец», — усмехнулся донк «Это начало. Вода всегда была нашим домом. Теперь она подчиняется мне. Мы больше не будем жить прошлым. Мы создадим новое будущее для нашего народа. Я чувствовал, как вокруг него собирается мощь моря и магии. Донг стал кем-то большим, чем просто моим братом. Он превратился в ту силу, с которой будет вынужден считаться даже Астраэль Фуркага. Спустя несколько часов, когда сумерки уже полностью окутали землю, мы завершили собрание в самом сердце деревни. Остатки старого плана оказались бесполезными. Союз с императором рухнул. Смерть короля перечеркнула все, словно необратимая буря. Империи будет не до нас. Но не до нас еще не означает победу. Мы знали, другая война уже близится. Новое донесение от Рейну сообщил приближенный нового короля и зашептал ему на ухо. «Что он говорит?» спросил я. Кивком отпустив гонца, Донг потер подбородок. «Призывает нас», — медленно произнес он, а затем поднял голову, приняв свое первое королевское решение. «И мы откликнемся на зов. Армия императора готовится встретить Рейна, но море сломает их так же, как ломает камни своей мощью. Мы станем его союзниками». Каждое слово отзывалось странным трепетом в глубине моей души. «Мы связали свою судьбу с судьбой принца Рейна, амбициозного, жестокого и пожирающего самого себя желанием взять этот мир в свои руки. И пути назад больше нет. Ты уверен?» Осторожно спросил гонец, по привычке обращаясь к Донгу на «ты». «Уверен, что он, Рейн, не обернется против нас, как мы обернулись против твоего отца». «Рейн нам не враг», — холодно произнес я. «Он наша надежда. Он тот, кто уничтожит императора и мир, который держал нас в цепях». Донг лишь молча кивнул. В этой новой игре мы окончательно стали частью великих разрушительных штормов.